Анна Бобрёвская, родом из детства. Вы помните очень важное знание? Вы помните очень важное знание? Тайну, а, впрочем, и не одну. Место, которое порой забывали, пытались найти, топчаясь по двору. Знание это досталось от мамы или от тех, кто его уже знал. Секретиком знание это называлось. Каждый, кто знал его, передавал. Ямку поглубже, в нее свой секретик. Пуговку, фантик, листочек, цветочек Ты аккуратненько прятал в земле. Сверху потом прикрывал это стеклышком, Пальчиком землю с него разметал. А после недолго смотрел, любовался И снова землей ото всех засыпал.